А мне действительно это не очень уже не очень нужно. Он понял наш дух. А зачем бы в самом деле ему теперь знать? И послали его на север на лесоповал, где он дошел и попал в больницу. До сих пор Россия поворачивалась к нему одной только стороной, той, на которой садятся, а теперь повернулась в другой. В лагерной больничке Сымского Олпа. По Соликамском. Была медсестра Дуся, 45 лет. Она была бытовичка, пропускниса с пятилетним сроком. Свою работу она видела не в том, чтобы для себя урвать до да срок отбыть, как это очень у нас и принято, да с розовым взглядом своим Янош не знал, а в том, чтобы вот этих умирающих и никому уже не нужных выхаживать. Но тем, что давала лагерная больница, спасти было нельзя. И сестра Дуся свою утреннюю пайку 300 граммов меняла на деревне на пол-литра молока, и этим молоком выпаила Яноша, а до него ещё кого-то к жизни. Пусть разъяснят мне это поведение, в какую укладывается идеологию. Сравните коммунистическую санчасть у Дьякова. Что, зубки заболели, бендерская твоя харя?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 И никогда ни на что не жаловался. Всех вендоров отпустили домой после смерти Сталина, и я наш избежал судьбы сыри, который вполне уже был готов. Прошло 12 лет, среди них и 1956. Я наш бухгалтер в маленьком городке Натканиже, где никто не знает русского и не читает русских книг. И что же пишет он мне теперь?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 Произведения русских классиков полный полк моей библиотеке и на русском 41 томов и на украинском четыре Шевченко. Другие считают от русских как от англичан от немцев, а я считаю русских по-другому. Для меня Толстой ближе Томаса Манна, Лермонтов куда ближе Гёте. Ты не угадаешь, как я тоскую безгласно о многом. Иногда меня спрашивают, что ты за чудак?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 И тех священников, которые о нем не знают, тех стригут. Но Ручук свои права знал, и у него остались волнистые русые волосы, несколько длиннее обычных мужских. Он их холил, как вообще свою наружность. Он был привлекателен, высок, встроен, с приятным басом. Вполне можно было представить его в торжественной службе в огромном соборе. Ктитор Дроздов, приехавший со мной, сразу же опознал архидиакона. Служил он в Одесском кафедральном.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 В лагере он жил в отдельной кабанке, кабинке. Вернувшись с развода, где брезгливо писал номера на наших шапках, телогрейках и штанах, он лениво провел день, иногда пописывал грубоватые копии спошленьких картин.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 Да вообще, кому из старых арестантов непонятно, что КВЧ всегда пронизано стукачами и меньше всего бы кажется пригодной для встреч и общения. Но в общих в КВЧ тянуло, потому что там встречались мужчины с женщинами. А в каторжном зачем в него ходить? Оказалось, что и каторжное стукачество в КВЧ может быть использовано для свободы. Тому научили меня Георгий Тено, Петр Кишкин.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 Были там и сям номера СХ-520, ему и сейчас было только шагнуть с суши на корабль, вылитый в флотский офицер. При движениях открывались выше кистей его руки, покрытые рыжеватой шорской, и на одной было татуировано вокруг якоря «Либерти», а на другой ду -дай» «Свобода совершить или умереть». Еще никак не мог Тенно ни закрыть, ни исказить своих глаз, чтобы спрятать гордость и зоркость. И еще не мог он спрятать улыбки, которая освещала его большие сгубы. Я еще не знал тогда, улыбка это значила. План побега уже составлен. Вот он лагерь, минированное поле. Мы с Тено оба были здесь и не здесь. Я на дорогах восточной Пруссии, он в своем будущем очередном побеге. Мы несли в себе потенциалы тайных замыслов, но ни искорка не должна была проскочить между нашими рукавами при пожатии, между нашими глазами при поверхностных словах. Так мы сказали незначащие. Я уткнулся в газетку, и он стал толковать о самодеятельности с Тумаренко, каторжником, пятнадцатилетним. И все же заведующим КВЧ, довольно сложным, многослойным человеком, которого мне казалось, что я разгадываю, но не было случая проверить. Да смешно сказать, при каторжном КВЧ еще был и кружок художественной самодеятельности, вернее, только что создавался. Кружок этот настолько не имел и тетловских льгот, такой ноль поблажек. что только неисправимые «восторженцы» могли туда ходить заниматься. И таким оказался Тено, хотя по виду можно было о нем лучше думать. Более того, с первого же дня приезда к нам в Экебастуз он сидел в режимке, и вот оттуда напросился в КВЧ. Начальство истолковало это как признак начавшегося исправления и разрешило ему ходить.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 Пытаясь со своей стороны высмеять Кишкина, начальник громко спрашивает ее близ вахты. «Что это ты, Кишкин, лысый такой-то? Наверное, все трухаешь?» Не задерживаясь минутки, Кишкин отвечает при всей толпе. «Что ж, Владимир Ильич, тоже трухал, да?» То ходит Кишкин по столовой и объявляет, что сегодня после сбора миссах будет учить, доходя чарстону. «Вдруг не видел. Привезли кино».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 Уж так посмотреть хочется. Голоса надзирателей грознее. Кто-то говорит, а ну, перепиши их номера. Все, конечно, придется уступить. И вдруг на весь темный зал, кошачий резкий, насмешливый, всем знакомый голос Кишкина. Ну правильно, ребята, надзирателям же негде больше кино посмотреть. Уйдем. Общий взрыв смеха. О смех, о селище. Вся власть за надзирателями, но они, не переписав номеров, Отступает с позором. «Где Кишкин?» — кричат ему. Но и Кишкин больше голоса не подает. Нет Кишкина. Надзиратели уходят, кино продолжается. На другой день Кишкина вызывает к начальнику режима. Ну, дадут суток пять. Нет, вернулся, улыбается. Написал такую объяснительную записку. Во время спора надзирателей с заключенными из-за мест в кино я призвал заключенных уступить, как положено, и уйти. За что ж его сажать? Эту бессмысленную страсть заключенных зрелищем, когда они способны забыть себя, свое горе, свое унижение за кусочек киноленты или спектакля, где все издевательски будет подаваться поддавать, как благополучное, Кишкин тоже умело высмеивает «Перед таким концертом или кино». Собирается всегда стадо желающих попасть. Но вот дверь долго не открывает же у старшего надзирателя, который будет по спискам запускать лучшие бригады. Ждут, и уже полчаса рабски стоят сплошняком, сжав друг, друг другу ребра. Кишкин позади толпы сбрасывает ботинки с помощью соседов, скакивает на плечи задних и босиком ловко быстро бежит по плечам, по плечам, по плечам всей толпы до самой заветной двери. Стучит в нее!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 Другой раз в просторной столовой начинается такой концерт. Уже все сидят. Кишкин вовсе не бойкотирует концерта. Он тут же в своем зеленом жилете приносит и уносит стулья, помогает разбегать занавес. Всякое его появление вызывает аплодисменты и одобрение зала. Внезапно пробежит по первой сцене, будто за ним гонится. И предупредительно, тряся рукой, прокричит: Дарданелл! Дичь! Хохот. Ну вот что-то замешкались. Занавес открыт, сцена пустая, никого нет. Кишкин сейчас же вылетает на сцену. Ему смеется, но тоже смолкает. Вид у него не только не комический, а обезумевший. Глаза выкачаны, смотреть на него страшно. Он декламирует, дрожа, озирая смутно. «Я гляну, что мне не сдается. Жандармы бьют, и кровь так льется. И трупов сгрудилась богатце, и сам убитый там, де батька!» Это он украинцам, которых в зале половина. Недавно привезенным из кипящих областей, это им как солью на свежую рану. Они взвыли. Уже Кишкину на сцену кинулся надзиратель. Но трагическое лицо Кишкина вдруг растворилось в кулоновскую улыбку. Уже по-русски он крикнул. «Это я, когда в четвертом классе был. Мы про 9 января стихотворение учили». И убежал со сцены, ковыляя смешно. А Женя Никишин был простой, приятный, компанейский парень,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 От гитары потекла простая печальная мелодия, а Женя перед большим залом запел интимно, выказывая еще недоочерствелую, недовыхоложенную нашу теплоту. Женушка жена, только ты одна, только ты одна в душе моей, только ты одна, помер длинный бездарный лозунг на сцене о производственном плане, в сизоватой мгле зала Пригасли годы лагеря, долгие прожитые, долгие оставшиеся. Только ты одна. Немнимая вина перед властью, не счёты с нею, и не волчьи наши заботы, только ты одна. Милая моя, где б ни был я, всех ты мне дороже и родней. Песня была нескончаемой разлуки, об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 ноты требовать в лагере проверять, Исаковская и Макроусова сказал, наверное, что помнит на память. Все заимгле сидели и стояли человек тысячи две. Они были неподвижны не неслышны, как бы их ни было. Отвердевшие, жестокие, каменные, схвачены были за сердце. Слезы, оказывается, еще пробивались, еще знали путь. Женушка-жена, только ты одна. Только ты одна в душе моей. Глава 6. Убежденный беглец. Когда Георгий Павлович Тену рассказывает теперь о побегах своих и товарищей, и о которых только знает понаслышке, то о самых непримиримых и настойчивых, об Иване Воробьеве, Михаиле Хайдарове, Григории Кудле, Хафизе Хафизове,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 Кто видел и привезенных живыми синекожего, кашляющего кровлю, кровью, которого водят по баракам и заставляют кричать «Заключенные, смотрите, что со мною! Это же будет и с вами!» Кто знает, что чаще всего труп слишком тяжел, чтобы его доставлять в лагерь, а поэтому приносят весь мешке только голову.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 Засады кормят серых собак багровым мясом. Убеждённый беглец — это ещё и тот, кто отклоняет расслабляющие упрёки лагерных обывателей. Из-за беглецов другим будет хуже, режим усилят, по десять раз на проверку баланда жидкая. Кто отгоняет из себя шопот других заключённых не только о смирении, и в лагере можно жить особенно с посылками.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 В промежутках между двумя неудавшимися побегами Георгия Тено спрашивали мирные лагерники, и что тебе не сидится, что ты бегаешь, что ты можешь найти и на воле, особенно на теперешней. — Как что? — удивлялся Тено. — Свободу. Сутки побывать в тайге, не в кандалах — вот и свобода. Таких, как он, как Воробьев, ГУЛАГ и органы не знали в свое среднее время время кроликов. Такие арестанты встречались только в самое первое время, а потом уж только после войны. Вот таков-то «но». Во всяком новом лагере, а это, это его оптопировали частенько, он был вначале подавлен, грустен, пока не созревал у него план побега. Когда же план появлялся, Тенови весь просветлялся, и улыбка торжествовала на его губах. И когда, вспоминает он, начался всеобщий пересмотр дел и реабилитации –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 Но и он же с детства занимался акробатикой, выступал в цирках при НЭПе и позже в промежутках между плаваниями. Был тренером по штанге, выступал с номерами мнемотехники, запоминанием, множество чисел и слов, угадыванием мыслей на расстоянии. А цирк и портовая жизнь привела его и к небольшому касанию с блатным миром. Что-то от их языка авантюризма, хватки, отчаянности...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 Но ведь нас питает надежда на лучшее. В рождественский канун того же года в Риге, где Рождество еще так чувствуется, так празднично, его арестовали и привели в подвал на улицу Амату рядом с консерваторией. Входя в первые свои камеры, он не удержался и зачем-то объяснил равнодушному молчану надзирателю. Вот на это самое время у нас с женой были билеты на графа Монте-Кристо. Он боролся за свободу, не, смирясь, не смирюсь и я.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 Потом он сценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем кабинете, жена Тенно, если он не признается, её будут мучить ещё больше. Он опять не рассчитал, на кого он напал. Как удара кулаком, так и допроса жены Тенно вынести не мог. Всё яснее становится арестанту, что этого следователя придётся убить. Это соединилось и с планом побега. Майор Левшин носил тоже морскую форму, тоже был высокого роста, тоже блондин. Для вахтера, следственного корпуса, Тено вполне мог сойти за левшина. Правда, у него было лицо полное, лощеное, а Тено выхудал. Арестанту нелегко было увидеть зеркало. Даже если из допроса допросишься в уборную, там зеркало завешано черной занавеской. Лишь при удаче одно движение отклонил, отклонил занавеску. О, как измучен и бледен, как жалко самого себя! Тем временем из камеры убрали бесполезного стукача. Теной исследует его оставшуюся кровать. Поперечный металлический стержень вместе крепления с ножкой койки проржавлен. Ржавчина выела часть толщины. Заклепка держится плохо. Длина стержня сантиметров семьдесят. Как его выломать? Сперва надо отработать себе мерный счет секунд, потом подсчитать по каждому надирателю. Каков промежуток между двумя его заглядываниями в глазок? Само собой, кто из надзирателей дежурит? Надо представлять, так будто бы ты вольно ходишь по коридору. Промежуток от сорока пяти секунд до шестидесяти пяти. В один такой промежуток усилий стержень хрустнул с прожаренного конца. Второй целый, ломать его труднее. Надо встать на двумя ногами, но он загремит о пол. Значит, в промежутке успеть.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 И вставить его на прежнее место. Считать секунды. Есть. Поставлен. Но это ненадолго. Раз в 10 дней баня. А за время бани обыск в камере. Поломки могут обнаружить. Значит действовать быстрее. Как вынести стержень на допрос? При выпуске из тюрьмы не обыскивает. Прощупывают лишь по возвращении с допроса. И то бока и грудь. Где карманы. Ищут лезвия. Боятся самоубийств.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 движение получалось все быстрее и быстрее пруд уже свистел в воздухе если удары не будет насмерть следователь свалится без сознания если и жену посадили никого вас не жаль еще заготовляется два ватных валика все из того же матраса их можно заложить в рот за зубы и создать полноту лица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 Первое. Сбросить свой китель, надеть его более новый с погонами. Второе. Снять с него ботиночные шнурки и зашнуровать свои падающие ботинки. Вот на это много времени уйдет. Его бритвенное лезвие заложив в специально приготовленное место в каблуке. Если поймает и бросит в первую камеру, тут перерезать себе вены. Четвертое. Просмотреть все документы, взять нужное. Запомнить номер автомашины, найти автомобильный ключ. 6. В его толстый портфель сунуть свое же следственное дело взять с собой. 7. Снять с него часы. 8. Покрыть щеки кровавым румянцем. Его тело отволочить за письменный стол или за портьеру, чтобы вошедшие подумали, что он ушел и не бросились бы в погоню. 10. Скатать вату в валики, подложить под щеки. Надеть его пальто и шапку. Двенадцатое. Оборвать провода у выключателя. Если кто-нибудь вскоре войдет, темно, щелкает выключателем, наверное, перегорела лампочка. Поэтому следователь ушел в другой кабинет. Но даже если вернут лампочку, не сразу разберутся в чем дело. Вот так получилось 12 дел. А тринадцатый будет сам Побег.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 Постоянно крикнуть наверх, постового. Перов, кто его друг? Я поехал в министерство, поговорим завтра. Конечно, шансов очень мало, пока видно 3-5 из сотни. Почти безнадежно, совсем неизвестна внешняя вахта. Но не умирать здесь рабом. Но не ослабнуть, чтобы били ногами. Уж бритва-то будет в каблуке. И на один ночной допрос сразу после бритья Тено пришел с железным прутом за спиной. Следователь вел допрос, бронился, угрожал, а Тено смотрел на него и удивлялся. Как не чувствует он, что часы его сочтены. Было 11 часов вечера. Тено рассчитывал посидеть часов до двух ночи. В это время следователь иногда уже начинает уходить, устроив себе короткую ночь.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 Новый следователь не в морской форме, а в защитной. Значит, пришлось бы переодеться в его мундир. Не будет прута, была бы решимость. В кабинете следователя много разных предметов, например, мраморный пресс-папье. Да его и не обязательно не убивать, на 10 минут оглушить, и ты уже ушел. Но мутные надежды на какую-то милость и разум лишают волю тено ясности». Только в бутырках разрешается тяжесть. С клочка осовской бумажки ему объявляет 25 лет лагерей. Он подписывает и чувствует, как ему полегчало. Взыграла улыбка, как легко несут его ноги в камеру 25-летников. Этот приговор освобождает его от унижения, от сделки, от покорности, от заискивания, от обещанных нищенских 5-7 лет. 25! Такую, вашу мать!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 Вместо того, чтобы тихо приготовиться по камерам к побегу, к выбегу, а по коридору дать ходить только одетому в надзирателя, вывалили массы в коридор и шумели. Наш шум он посмотрел в глазок переборки, они там в обе стороны устроены надзиратели с соседнего коридора и нажал кнопку тревоги. По этой тревоге с центрального поста перекрываются все вторые замки переборок, и нет к ним ключей у надзирательских связок.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 на Казанском вокзале, отступя, конечно, от людских мест. Сюда привозят на воронках, здесь загружают вагон заки перед тем, как цеплять их поездам. Напряженные конвоиры собирают их в сторон рядами, рвущиеся горло горлу собаки, команда «Конвой к бою!» и смертный лязг автоматов, тут не шутят, так с собаками ведут и по путям побежать, собака догонит.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 Перед самым паровозом перебежать Никакой конвоир не побежит Ты рискуешь из-за свободы А он? И пока поезд промщится, тебя нет Но для этого нужно двойное счастье Вовремя поезд И вынести ноги из-под колес С пересылки Везут открытыми грузовиками на вокзал Собирает большой красный этап На пересылке от местного воришки Уважающего беглецов Тено получает два местных адресу, куда можно прийти за первой поддержкой. С двумя охотникам бежать он делится этими адресами и договаривается всем троим стараться сесть в задний ряд. И когда машина снизит скорость на повороте, а бока не зря уже ехали сюда с вокзала, он его не узнает. В, в темном воронке они отменили этот поворот. Разом прыгать всем троим. Вправо, влево и назад. Мимо конвоиров, даже свалив их, будут стрелять. Но всех трех не застрелят. Да еще будут ли? Ведь на улицах народ погонятся. Нет, нельзя бросать остальных в машине. Значит, будут кричать, стрелять и в воздух. Задержка может быть вот. Народ наш советский, народ, прохожие. Напугать их, будто нож в руке. Ножа нет. Трое маневрирует на шмоне. И выжидают так, чтобы не сесть в машину раньше сумерых, чтобы сесть в последнюю машину. Приходит и последнее но, не трехтонка с низкими бортами, как все предыдущие, а судобегер с высокими. Даже это но, севший, макушкой ниже борта, судобегер идет быстро. Поворот. Тено оглядывается на соратников, на лицах страх. Нет, они не прыгнуть. Нет, это неубежденные беглецы. Но стал ли уже убежденным ты сам? В темноте с фонарями под смешанный лай рев, ругани лязгани, посадка в телячьи вагоны. Тот-то но изменяет себе. Он не успевает оглядеть снаружи своего вагона, а убежденный беглец должен видеть все вовремя. Ничего не разрешается ему пропустить. На остановках тревожно простукивают вагоны молотками. Они простукивают каждую доску. Значит, бояться ничего? распиленной доски. Значит, надо пилить. Нашёл Суворову маленький кусок отточенной ножовки. Решили резать торцевую доску под нижним нарами. И когда пояс будет замедляться, вывалиться в пролом, падать на рельсы, пролежать, пока пояс пройдет. Правда, знатоки говорят, что в конце телящего арестантского пояса бывает драго металлический скребок. Его зубья идут низко над шпалами.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 Значит, к их вагону пристроена дополнительная конвойная площадка. Тут над прорезом стоит часовой. Доску выпиливать нельзя».